Глава вторая. Обогнув поваленное дерево, Кощей увидел укрытого в его корнях смутно знакомого старика. — Не узнаете меня, Кощей Константинович? — Ну да, ну да. Судя по всему, выгляжу я соответственно своему возрасту. Я ассистент вашего отца, Тимофей Иванович. — Тимофей Иванович? Это было реально удивительно. На земле лежал очень дряхлый старик, а Тимофею Ивановичу на вид всегда было лет 30, не больше. Ну да, магия. Она пропала, и ее плоды тоже. Кстати, да, щенка ночку отдавали именно Тимофею Ивановичу. Катастрофа застала Тимофея Ивановича на прогулке с его новой питомицей. Он успел подхватить собачку на руки и не выпускал ее все время, пока земля бесновалась. И уцелел щенок только потому, что хозяин крепко-накрепко держал его, заслоняя своим телом от ударов. Самому Тимофею Ивановичу не очень повезло. Последствия особо жестоких ударов были весьма ощутимыми. Как мог, он оказал себе помощь, слегка обезболив раны и ушибы при помощи остатков магии. Теперь он лежал и наблюдал за тем, как стареет его тело. Все проходило медленно, но неуклонно. И сейчас перед кощеем лежал глубокий старик в возрасте 122 лет. Помочь в новых условиях без магии было нечем. Бывший ассистент мага-ученого, сам маг и ученый, понимал, что дни, скорее даже часы его, сочтены. Он был счастлив только от того, что увидел Кощея и что Ночка окажется в надежных руках. Наскоро перекусили тем, что оставалось в сидельных сумках вулкана. Кощей отправился вновь на поиски выживших, чуть увеличив радиус поиска. Вулканы Ночка остались с Тимофеем Ивановичем. Вулкан еще сильно волновали колебания земли под ногами. Результатом поисков в оказалась пара книг из его личной библиотеки и найденный вход в одну из продуктовых кладовых. Зато ему пришлось предать земле несколько несчастных. Среди них были люди из прислуги, управляющие пахом и двое совсем незнакомых людей. Найденную лопату кощей не бросал, понимая, что печальную процедуру ему придется проводить еще не один раз. Ужин получился гораздо более питательным за счет запасов из кладовой, а после него мужчины разговаривали до глубокой ночи. «Кощей Константинович, я все анализировал ситуацию и понял, что, скорее всего, маги в возрасте старше предельного возраста людей не могли выжить. Их просто не стало, когда не стало магией, которая поддерживала их жизнь». Я еще пока жив, потому что 122 года теоретически люди редко, но могут прожить. Потому вы и не можете найти своих родных. Увы, их просто уже нет в этом мире. Если еще вы не поняли, но вы тоже выглядите как обыкновенный человек в вашем возрасте. Сколько вам? Около семидесяти? Ну, вы выглядите, конечно, немного моложе». Вы всегда занимались интенсивными физическими тренировками и вели здоровый образ жизни, потому чувствуете себя неплохо. Но вам уже 70 по человеческим меркам, и это много. Ваши друзья из нелюдских раз вернулись в свой основной вид, если по их возрасту это возможно. Если таких возрастных нелюдей не бывает, то, возможно, вы их больше никогда не увидите. Хотя все нелюди живут долго, Это в их природе. А теперь посмотрите на звездное небо. Никаких вопросов у вас не возникает? Кощей, которому за сегодняшний день столько пришлось пережить, что на звездное время сил не было, поднял глаза, подумал и непечатно выразился. Вот-вот, и я об этом. Произошло нечто настолько серьезное, что мы видим изменения даже на небосклоне. Это информация для серьезного размышления. «Возможно, произошло столкновение с небесным телом. Я, видимо, уже не успею разгадать эту загадку, а вам придется это сделать. Можете мне ничего не говорить, но я-то уже доживаю». Тимофей Иванович тяжело вздохнул. «Вам надо найти того, кто мог пережить эту катастрофу. Ваших одногруппников, например». «Вам нужно с кем-то сплотиться, потому как предстоят тяжелые времена. Как думаете, кто точно мог пережить этот кошмар?» «Если ваши рассуждения верны, они, скорее всего, верны, моих родственников искать не стоит. Я был младшим членом клана. Остальные все гораздо старше меня были». Кощей смахнул предательскую слезу с глаз. «Ну, думайте». Может, кто-то из хороших знакомых людей или из молодых магов. Если смотреть по академии, то... Едвига. Конечно, Едвига. Да-да, хулиганка Ега могла выжить. Ей ведь тоже около семидесяти. А где она была? К родителям в поместье уезжала. Отсюда полдня пути на коне. Я не был бы таким самоуверенным в смысле расстояний. «Вполне возможно, что сейчас все по-другому». «Да, и не очень понятно, как ориентироваться. И если так изменилось звездное небо, то и привычные способы явно ненадежны». «Тем не менее, вы понимаете прежнее местоположение выездных ворот замка, и вы понимаете примерно, в какую сторону надо бы двигаться». Кощей Константинович, только ваше чутье и чутье вашего вулкана помогут. Критически важно понять, что происходит в мире, какие изменения случились. Вы всегда имели склонность к науке, как и ваш уважаемый батюшка. Вам и разбираться предстоит. Ищите Ядвигу. Она тоже, несмотря на внешнюю взбалмошность, очень серьезный маг и вдумчивый ученый. «Магические способности пока не нужны. Надеюсь, что только пока. А вот склонность к исследованиям – это хорошо. Вам будет проще вдвоем». Кощей почувствовал себя чуть лучше, когда выработался хоть какой-то план. План есть, способы достижения найдутся. К Утру Тимофея Ивановича не стало.